В самом мрачном расположении духа Розмари отправилась в Монте-Карло. Нанятый матерью автомобиль медленно взбирался по склону кла Турби, где шла реконструкция старой студии Гамон. Отправив Эрлу Бредди свою визитку, И, стоя на солнцепеке в ожидании ответа, она подумала, что здешние места в сущности мало чем отличаются от Голливуда. Повсюду были разбросаны ставшие бесполезными декорации. Это недавно здесь снимали картину. Вот что-то похожее на Индию. Огромный картонный кит. Какой-то бог-весть откуда взявшееся и совершенно немыслимое дерево, на котором вишни висят величиной с баскетбольной мячи. Но здесь, видимо, все это к месту, так же, как и бледные амарианты, мимоза, пробковый дуб и карликовая сосна. Неподалеку располагались два похожие на сараи съемочных павильона, И маленькая закусочная. Всюду сновали люди. На их лицах было написано напряженное ожидание и надежда. Минут через десять дверь распахнулась, и к розмари подбежал какой-то молодой человек. Волосы у него были выкрашены в канареечный цвет. «Заходите, мисс Хойт!» «Мистер Бренди сейчас на съемочной площадке, однако он просто сгорает от желания вас увидеть. Простите, что мы заставили вас ждать. Просто все эти француженки иногда бывают такими назойливыми, что молодой человек, Розмари догадалась, что это администратор студии, отворил невзрачную дверь одного из павильонов и, шагнув вперед, за ним в полутьму, она вдруг ощутила странную, чем-то подобную той, которую чувствуешь по возвращении домой радость. Тут и там мелькали в потемках едва различимые с пепельными лицами силуэты. В какой-то момент ей показалось, будто она единственное живое существо, по ошибке попавшее в загробное царство и эти души грешников сбежались поглядеть на нее, как на чудо. Слышался шепот и тихие голоса, откуда издалека доносилась негромкая музыка. Пройдя вдоль обитой досками стены и завернув за угол, они вышли на залитую ослепительным белым светом сцену, где неподвижно стояли лицом к лицу французский актер в ярко-розовой рубашке и американская актриса. Видя, как окаменели от долгого неподвижного созерцания друг друга их лица, Розмари сделала вывод, что съемка длится уже не час и не два. Однако время шло, а они все стояли и стояли. Вот со свирепым шипением разом погасли, и тотчас же снова загорелись две лампы. Где-то вдалеке не переставали стучать молотки. Жалобно, как будто это кто-то все просил, и просил отворить ему дверь в никуда. Вверху, где пылали софиты, вдруг появилось казавшееся синим в их ослепительном свете лицо, и под самой крышей в кромешной тьме Раздались какие-то неразборчивые восклицания. И вдруг где-то совсем рядом послышалось. Господи, да забудь ты в конце концов про эти чулки. Они грошами одного не стоят. Да и платье тоже. Пятнадцать фунтов, не больше. Отступив шаг назад, говоривший, чуть было не сбил Розмари ног. Однако в этот момент администратор студии воскликнул. Да полегче ты, Эрл! «Здесь мисс Хойт!» Это была их первая встреча. Брэди был быстр и энергичен. Подавая ему руку, она заметила, что она глядывает ее с головы до ног. Подобные взгляды были для нее не новость. Собственно говоря, с тех пор, как она стала актрисой, Они стали прочно ассоциироваться у нее с работой. Поэтому, поймав на себе оценивающий взгляд Эрла Бредди, она почувствовала лишь мимолетное облегчение от того, что снова находится в знакомой среде. Более того, всякий раз, когда на Розмари смотрели подобным образом, у нее возникало смутное чувство собственного превосходства, дескать, Коль скоро ее красота является материальным активом, то она не видит причин не извлечь из него всей той выгоды, на которую имеет право. «Я ожидал вас с дня на день», — сказал Эрл Брэди. Как все режиссеры, он по привычке говорил слегка, начальственным тоном, да и лондонский простонародный акцент Кокнип отнюдь не добавлял ему изысканности. «Хорошо отдохнули?» «Да, но теперь мы рады, что скоро возвращаемся домой». «Даже не вздумайте!» — горячо запротестовал он. «Я просто умоляю вас остаться». Ведь мы с вами еще почти не знакомы. Знаете, в Париже я увидел вас в папиной дочке и сразу же после фильма телеграфировал сюда, на побережье, чтобы узнать, снимаетесь вы сейчас или нет. Я тогда как раз... Мне очень жаль. Черт возьми, какая картина! Улыбаться в знак согласия значило бы выглядеть дурочкой, и потому Розмари нахмурилась. Не такая уж завидная судьба сняться в одном единственном фильме и на этом успокоиться. — Вы абсолютно правы, мисс. Но, возможно, вы посвятите меня в свои планы. Мама настаивает на том, чтобы... Сейчас мне нужен отдых, отдохнуть. Но по возвращении мы либо возобновим контракт с Famous, либо заключим новый с First National. А кто это мы? Мы? Это я с мамой. Она мой личный администратор. Без нее я как без рук. И снова Эрл Бредди окинул ее взглядом. Однако на этот раз в ней что-то всколыхнулось. Не обожание, не тот безотчетный восторг, что охватил ее сегодня утром на пляже. Просто между ними искрило. Вот и все. Ее юная красота возбуждала в нем желание, а она... Она при всей своей девичьей стыдливости тоже не испытывала к нему отвращения, однако она не сомневалась, что стоит ей покинуть студию и все это буквально через полчаса выветрится у нее из головы, точь-в-точь, -точь, как бывает, когда приходится целоваться перед камерой. «Вот оно что!» «Ну, а как насчет ответного визита?» — Где я смогу вас найти? — спросил Брэди. – А, ну да, у Госса. — Видите ли, мисс Хойт, у меня тоже все расписано на год вперед, но в своих планах в отношении вас я не отказываюсь. Вы и конни Томбжип в дни ее юности вот, пожалуй, и все актрисы, с которыми стоит работать. Поверьте, я бы с радостью снялась в вашей картине. Почему бы вам не вернуться в Голливуд? Терпеть не могу это мерзкое место. Здесь, знаете ли, спокойнее. Позвольте, я закончу кадр и покажу вам студию. Вернувшись на съемочную площадку, он подошел к французскому актеру и принялся что-то ему негромко и обстоятельно втолковывать. Прошло уже минут пять, а он все говорил и говорил. Внимательно слушавший его, актер время от времени переминался с ноги на ногу и кивал. Но вот бреди умолк и по его команде вдруг разом зажужжали и вспыхнули Юпитеры. Началась съемка. Розмари на миг показалось, что она опять в Лос-Анджелесе. Будто снова она бесстрашно шагает по городу, где так легко оступиться и где нет ничего невозможного. Ах, как здорово было бы сейчас там оказаться! Однако она слишком хорошо знала, в каком настроении будет Бредди после съемки, и потому решила, что ей лучше покинуть студию, прежде чем продолжение разговора с ним спустит ее с небес на землю. И все же, как бы то ни было, теперь мир Средиземноморья уже не казался ей безнадежно скучным. Раз здесь есть студия, то есть смысл здесь находиться». Люди на улицах вдруг показались ей очень даже милыми, и по пути на станцию она купила себе новые босоножки. Мать, разумеется, была довольна, что Розмари прекрасно справилась с поставленной перед ней задачей, но сказать по правде в глубине души она все чаще мечтала о том, чтобы дочь ее была не только послушной и самодостаточной. Ибо как бы прекрасно ни выглядела для своих лет миссис Спирс, многолетняя усталость все чаще давала о себе знать, ведь бдение у постели умирающего а она прошла через это дважды Увы, отнюдь не делает нас моложе. Глава шестая Пребывавшая в легкой и Эйфории от выпитого за розового вина Николь Дайвер, потянувшись так сладко, что красовавшаяся у нее на плече искусственная камелия, коснулась ее щеки, поднялась из-за стола и вышла в свой путь иначисто лишенной травы, но от этого ничуть не менее любимый ею сад. С одной стороны, он примыкал к дому и был, казалось, его продолжением. С двух других была старая деревня, а с четвертой нависшая над морем скала, по многочисленным уступам, которые, как по ступенькам, можно было спуститься туда, где плескались маня прохладой волны. Там, где высокая ограда отделяла сад от деревни, Все было покрыто пылью, причудливо изгибающиеся виноградные лозы, лимонные и эвкалиптовые деревья. Даже случайно брошенный здесь всего лишь пару минут назад садовый инструмент успел уже, казалось, окраситься в землистый цвет, постареть и начать гнить. Однако всякий раз, вернув в противоположную сторону, И клумбу с пионами, Николь не переставала удивляться. В этой части сада всегда, даже в полуденную жару, царила такая освежающая прохлада, а почва и воздух были так восхитительно влажны, что внутри причудливо изогнутых лепестков и листьев можно было увидеть капельки росы. На шее у Николь был... Темно-фиолетовый шарф, который даже при ярком солнечном свете бросал лиловую тень не только на ее лицо, но и на землю, по которой она ступала, лицо ее было непроницаемо, почти сурово, и только в зеленых глазах чуть заметно мерцало что-то похожее на слабость и беззащитность – Ее когда-то льняные волосы со временем потемнели, но теперь, в двадцать четыре года, когда красота их больше не затмевала красоту ее лица, она выглядела даже лучше, чем в восемнадцать. Идя вдоль белого бордюра и вдыхая витавший в воздухе густой аромат бесчисленных цветов, Николь вскоре оказалась там, где в кронах смоковниц прятались фонари, а под высокой сосной, которая была самым старым деревом в ее саду, стоял большой стол, плетеные стулья и громадный, специально привезенный из сиены, рыночный зонт. Отсюда открывался прекрасный вид на море, и она остановилась, чтобы им полюбоваться». Затем взгляд ее рассеянно скользнул вниз, туда, где прямо у нее под ногами, в полнейшем беспорядке, будто кто-то нечаянно рассыпал горсть семян, росли ирисы и настурции. На миг она прислушалась. Из открытого окна детской доносились обычные припирательства и возня. Но вот шум затих, и вновь пронизанном солнечным светом саду вновь воцарилась тишина. Николь продолжила свой путь среди бесчисленного множества пестрящих яркими красками цветов. Вот вздымались массивные розовые облака пионов, чуть поодаль виднелись черные и коричневые тюльпаны, а хрупкие розы на покрытых сизым пушком стеблях были похожи на те сахарные, которые можно увидеть на выставленных в окнах кондитерских тортах и пирожных. Чем дальше она шла, тем ярче и необычнее были цветы. Однако в определенный момент все это сказочное многоцветие, словно достигнув апогея, вдруг обрывалось, а следующий уступ располагался футов на пять ниже, И спускаться на него надо было по сырым каменным ступеням. Здесь бил родник, и выложенный из серого камня бордюр вокруг него даже в полуденной зной оставался мокрым и скользким. С десяток все таких же сырых ступеней вели наверх, и, поднявшись по ним, Николь казалось на противоположной стороне, где росли овощи. Шла она довольно быстро, ибо, хотя на первый взгляд и казалось, что она создана для праздности и созерцания, на самом деле все радости жизни она черпала в движении. Так сложилось от того, что красиво говорить она не умела и в силу слов не верила. В обществе она говорила крайне мало, а именно ровно столько, сколько, требовала светская учтивость. Однако, видя, что ее собеседника задача на ее неразговорчивость, она тут же подхватывала тему и, сама себе удивляясь, разражалась неостановимым потоком слов, после чего столь же внезапно замолкала и смущалась, чувствуя себя, будто охотничья собака, которая, выполняя команду своего хозяина, хватила через край. Стоя среди густых зеленых зарослей, она увидела, как вдалеке мелькнул, пересекая дорожку, дик. Его рабочий кабинет располагался не в самом доме, а в специально построенном для этого флигеле. Именно туда он сейчас и направлялся. Молча выждав, пока он хлопнет дверью, Николя осторожно пробралась между посевами салата и оказалась около небольшого зверинца, где, увидев ее, тотчас же устроили шумную возню кролики, голуби и попугай. Преодолев еще один уступ, она подошла к полукруглому парапету и с высоты семисот футов посмотрела вниз. Там плескались едва различимые отсюда волны Средиземного моря. Их вилла располагалась в старой горной деревне Тармс. Не так давно на этом самом месте был ряд крохотных, примыкавших к скале крестьянских усадеб. На территории пяти из них расположился особняк а еще четыре дома пришлось снести, чтобы разбить сад. Внешние стены решено было оставить как есть, поэтому с виднеющейся далеко внизу дороги казалось, будто и нет здесь никакой виллы, а есть лишь безликие синевато-серые очертания ничем не приметной деревни. Однако красотой Средиземного моря Николь любовалась лишь мгновение. Все то, что не требовало усилий ее неустанных рук, навевало на нее скуку. Вот, покинув свое одинокое пристанище, в другом конце сада появился Дик, в руках у него была подзорная труба. Повернувшись лицом на восток, в сторону Канн, он долго и внимательно что-то в нее рассматривал. Наконец, определив, где находится Николь, Он поспешно вернулся в свой флигель и через минуту вышел оттуда уже с мегафоном. Надо сказать, у него была целая уйма хитроумных механических и прочих штучек. — Николь! — прокричал он. — Я позабыл тебе поведать о новейшем из своих апостольских деяний. Я пригласил к нам седовласую миссис Абрамс. Я так и знала. Это просто возмутительно. Я опасаюсь, что легкость, с которой ему удалось расслышать ее ответ, может дать повод усомниться в бесценности мегафона. Она, что есть мочи, закричала: "Ты меня слышишь? Да!" Он опустил было мегафон, однако затем с чистым мальчишеским упрямством снова принялся в него кричать. — Но это еще не все, Николь! Я намерен пригласить еще и этих двоих юношей! — Да, дорогой! — с невозмутимым видом ответила она. — Николь! Я хочу устроить зверский вечер, нарочно, чтобы был скандал, чтобы кто-то улечен был в разврате, чтобы дамы в туалете падали в обморок, и чтобы мужчины расставались врагами. Вот увидишь, так и будет, Николь, так и будет! Прокричал он и вернулся к себе во флигель. Слушая его, Николь поняла, что сегодня на ее мужа в очередной раз нашла та самая уже прекрасно изученная ею за годы супружеской жизни блажь, которая имела свойство сметать все на своем пути, неизменно заканчивалась своеобразной меланхолией, которую он тщательно скрывал и о которой она, тем не менее, догадывалась. Первым безошибочно распознаваемым ею симптомом было то, что Дик вдруг приходил в неописуемый восторг из-за какого-нибудь пустяка. Именно это и делало его столь неотразимым в общении. Лишь очень и очень немногие, совершенно трезво смотрящие на жизнь люди, да еще, пожалуй, те, кто привык всегда и во всем видеть подвох, находили в себе силы противостоять его уникальной способности влюблять в себя всех без разбора. Да так, что человек совершенно терял голову, а любую попытку вернуть его к реальности воспринимал как личную обиду. Вскоре, однако, подъем сменялся упадком. Всякий раз, когда Дик, опомнившись от своих сумбурств, начинал, наконец, в полной мере осознавать их нелепость, его охватывало жгучее чувство стыда. Порой, оглядываясь на всю эту собственноручно устроенную им вахханалию, Он чувствовал себя, как введенный в заблуждение безотчетной жаждой крови полководец, который, затеяв ничем не оправданную резню, впоследствии с ужасом взирает на усеянные трупами улицы. Однако оказаться на время среди друзей Дика Дайвера было и вправду мало с чем сравнимо. Знакомясь с людьми, он с самого начала легко и непринужденно давал им понять, что возлагает на них огромные надежды. Ведь каждый из них, как минимум, гений, и лишь многолетние компромиссы с далекое от совершенства действительности, виной тому, что их мировая слава все еще принадлежит будущему, благодаря своей изысканной учтивости – И тому благосклонному вниманию, которое он уделял каждому, заставляя людей чувствовать себя исключительными, дигдайвер покорял их сердца с такой поразительной легкостью и быстротой, что впоследствии они и сами не понимали, как оказались в числе его обожателей. Затем... Опасаясь, что первые всходы посеянного им в их душах чувства будут быстро увядать, он решительно распахивал перед ними дверь своего сверкающего тысячу сокровищ внутреннего мира. И с тех пор, пока они продолжали считать его своим богом, он и вправду дарил им счастье. Однако стоило им хотя бы на мгновение усомниться и он буквально испарялся у них на глазах, и все его слова и поступки не оставляли в их понапрасно растревоженных душах ничего, кроме пары-тройки смутных, почти не неподвластных человеческому языку воспоминаний. Ровно в полдевятого помпезно, словно торадор свой плащ неся в руке пиджак, Он вышел за калитку встречать своих многочисленных гостей. Поприветствовав Розмари и ее мать, он вовсе не случайно дал им возможность самим начать разговор. Суть его тактики заключалась в том, чтобы дать им возможность, слыша привычный звук собственных голосов, быстрее освоиться в незнакомой обстановке. Что касается самой Розмари, то она, как, впрочем, и мать, слегка подустав от крутого подъема к Тармсу, но зато вдоволь надышавшей свежим воздухом, с одинаковым интересом присматривалась и к саду, и к дому, и к людям. Подобно тому, как человек, поистине выдающийся, остается таковым, даже находясь во власти повседневной обыденности, Продуманная до мелочей совершенство виллы Диана от таких досадных, казалось бы, пустяков, как внезапное появление на заднем плане горничной или трудности с откупориванием бутылок, в действительности только выигрывала. Один за другим прибывали гости – Дневная суета мало помалу стихала, и в дом все больше наполнялся восхитительной свежестью летней ночи. Казалось, вот-вот еще не закончившие свой ужин дети встанут из-за стола, гувернантка поведет их спать, и начнется настоящее волшебство. Какой прекрасный сад! воскликнула миссис Спирс. Это все Николь ответил дик, она с ним носится, как курица с яйцом. То у нас фитовтор, то мучнистая роса, то мошки какие-нибудь заведутся противные. А вам, мисс, продолжил он, погрозив Розмари пальцем, вам я не далее, как завтра куплю в каннах новую шляпу и без нее на пляж ни ногой. Надо спасать вашу голову. За его шутливым тоном скрывалась, как ей показалось, отеческая забота. Вскоре из сада они отправились на террасу, где Дик Дайвер угощал всех коктейлями. Вот прибыл, изумившись присутствию Розмари Эрл Бредди, У дайверов он вел себя совсем иначе, нежели на студии, куда девались его грубоватые простонародные манеры и начальственный тон. Он, казалось, оставил все это за дверью. Однако, сравнивая его с диким дайвером, розмари решила, что на фоне последнего он выглядит просто жалко. По его мнению, вся разница была в том, что здесь он старался не демонстрировать свою неотеценность и дурное воспитание. Вот только искрило между ними точно так же, как на студии. К только что вставшим из-за стола детям он обратился за панебрата. Привет, Ланя! Здравствуй, Топси! А вы случайно не хотите спеть нам? Какую-нибудь славную песенку. «А что мы споем?» С радостной готовностью спросил малыш. Как все живущие во Франции маленькие американцы, он говорил с несколько необычным певучим акцентом. «Спойте, мол, на ми, пьеро!» В тот же миг братишка и сестренка, ни капли не стесняясь, Взялись за руки, и в тишине вечернего сада Зазвучали их чистые и звонкие голоса. Настала ночь, луна бледна, А я совсем-совсем одна. Мой милый друг, мой друг Пьеро, Возьми гусиное перо и напиши мне пару слов О том, как греет нас любовь. Задули ветром мне свечу, в окошко я твое стучу. Ты ради Бога мне открой, и буду я всегда с тобой. Закончив петь, дети стояли и улыбались, радуясь своему успеху. В их глазенках отражались последние золотые лучи заходящего солнца, и светилось счастье. Вилла Диана на миг показалась Розмари центром Вселенной. Нет, фильм с такими декорациями просто не может быть плохим. Когда вдруг звякнув открылась калитка, она была затаила дыхание в предвкушении новых, еще более восхитительных событий, но, увы... К ее глубокому разочарованию на террасу проследовали гурьбой, ввалившись в сад супруги Макиска, миссис Амброс, мистер Дамфри и сеньор Кэмпион. При их виде Розмари охватила тоска. Она бросила быстрый взгляд на Дика, Ей хотелось спросить его, чем вызвано появление здесь этого сброда. Однако Дик оставался невозмутим. Более того, он тотчас же вышел на встречу своим новым гостям и приветствовал их как своих лучших друзей. Лицо его при этом выражало лишь обычное для него горделивое достоинство и непоколебимую уверенность в том, что эти люди вот-вот должны удивить мир своими пока еще никому неизвестными талантами. И так сильна была ее вера в его непогрешимость, что она почти тотчас мысленно согласилась с присутствием компании Макиска и приняла их как должное. — А я встречал вас в Париже, — сказал мистер Маккиска Эйбу Норту, который прибыл вместе с женой буквально пару минут назад. — Да, да, припоминаю, — ответил Эйб. — Но где же именно? — все не унимался Макиска? Как мне кажется... Но Эйбу это надоело, и он вдруг сказал «Я не помню». Как бы ни был нелеп этот разговор, он, тем не менее, помог избежать еще более нелепого в подобных случаях молчания. И Розмари интуитивно почувствовала, что теперь, когда тема исчерпана, настало время очень и очень тактично предложить другую – Однако, к ее удивлению, Дик даже не пытался влиять на то, о чем и как говорили его вновь прибывшие гости. Даже надменного ехидства миссис Макиска он, казалось, не замечал. Он решительно игнорировал происходящее, потому что твердо знал, что в конечном итоге все это не имеет совершенно никакого значения. Более того, он был абсолютно уверен, что все в любом случае наладится само собой. Он приберегал силы для более важного момента, когда его гости смогут сполна ощутить праздничную атмосферу вечера. Розмари стояла рядом с Томми Барбаном. Сегодня он презирал все и вся, и неспроста. Утром он уезжал. «Должно быть, вы собрались на родину?» «На родину? О чем вы, мисс? У меня нет родины. Я отправляюсь на войну». «На какую войну?» «На какую? Да на какую угодно!» «Сказать по правде, в последнее время я не читал газет, но ведь должна же где-нибудь быть война. Она всегда есть». Но разве вам не все равно, за что сражаться? В том-то и дело, черт возьми, что на это мне решительно наплевать. Лишь бы платили. Знайте, мисс, когда мне становится не в магату, я всегда еду к Дайверам. Я ведь знаю, что стоит мне побывать у них как пройдет неделька-другая, и мне захочется на войну. Розмарина сторожилась. — Но ведь вам у них нравится, — напомнила ему она. — Безусловно. Особенно мне нравится миссис Дайвер. Но после визита к ним мне все равно всегда хочется на войну. Розмари попыталась на полном серьезе представить себе образ его мыслей, но не смогла. Она была уверена, что ей после визита к дайверам всегда будет хотеться только обратно к ним. — Как мне кажется, вы наполовину американец, не так ли? — спросила Розмари, пытаясь найти разгадку его странного двойственного к ним отношения. Да, но я также наполовину и француз. А учился я в Англии, и с тех пор мне, как стукнуло восемнадцать, я успел примерить на себя военную форму восьми государств. Но, надеюсь, вы не подумали, что я плохо отношусь к дайверам. Поверьте, я их обожаю. Особенно Николь. Их невозможно не любить, простодушно согласилась с ним Розмари. Однако мысли ее были уже где-то далеко. Его циничное отношение к жизни отнюдь не вызывало в ней желания продолжить беседу. К тому же ей хотелось оградить то обожание, которое она испытывала к дайверам от этого исполненного горечи и, по-видимому, ни во что не верящего человека. Когда все гости были приглашены к столу, она обрадовалась, что он не будет сидеть с ней рядом. Но, идя по залитому лунным светом саду, она все думала и думала, что на самом деле могли означать его слова, особенно Николь. В какой-то момент она оказалась на дорожке рядом с диком дайвером. Он был элегантен и подтянут, красив, умен и уверен в себе. Находясь около него, Розмари могла думать лишь о том, что, скорее всего, ее чувство не является для него тайной, как, впрочем, и все остальное, что творится в мире. Вот уже целый год, а кажется, что целую вечность, она зарабатывает свои собственные деньги, является в определенной степени знаменитостью и вращается среди настоящих звезд, которых, впрочем, считает всего лишь... Несколько усовершенствованной разновидностью тех самых людишек, с которыми когда-то вдове доктора и ее дочери приходилось водить дружбу в Париже. Розмари была девушка романтичная, но профессия ее была такова, что о красивых отношениях чаще всего приходилось лишь мечтать. Ее мать была твердо убеждена, что дочери необходимо в первую очередь сделать карьеру, а потом попадавшиеся на каждом шагу дешевые соблазны решительно отметались. Более того, сама Розмари чувствовала, что этот этап для нее уже миновал. Она считала, что ей повезло больше, чем другим, вместо того, чтобы бегать с парнями, По киношкам она работает в кино. Однако в этот раз, взглянув на мать, она прочла на ее лице одобрение. Это значило, что дик-дайвер — выбор вполне достойный. А потому в отношениях с ним ей разрешается идти до конца. Я наблюдал за вами. — сказал он, — и она знала, что это правда. — Мы очень привязались к вам. — А я влюбилась в вас с первого взгляда, — тихо ответила Розмари. — Новые друзья! Глубокомысленный изрек он, сделав вид, что воспринял ее слова как не более чем дежурный комплимент. Часто произносят нам гораздо больше радости, чем старые. Садясь за стол, она мысленно спрашивала себя, что он мог иметь в виду. Сад тем временем погрузился во тьму, и лишь где-то высоко все ярче и ярче светили фонари. И вдруг сердце ее радостно встрепенулось, она увидела, что мать сидит рядом с диком. Сама жена она оказалась между Льюисом чемпионом, и Эрлом Бредди. Размари переполняли чувства, и, чтобы поделиться ими, она повернулась было к Бредди, однако стоило ей произнести «дик», и лицо Эрла сделалось непроницаемым. Поняв, что рассчитывать на его понимание бесполезно, она в отместку не позволила ему завладеть ее рукой. Поэтому говорили они главным образом о съемках, точнее, говорил он, а она из вежливости делала вид, что слушает, и хотя она не сводила с него глаз, взгляд у нее при этом был настолько отсутствующий, что он, как ей казалось, догадывался, насколько далеко были ее мысли. К счастью, время от времени она все же улавливала смысл его слов, а интуиция безошибочно подсказывала ей все остальное. Так, привыкнув к бою часов и однажды услыхав его только с середины, мы нередко можем почти наверняка угадать, сколько осталось ударов. Глава седьмая. Когда Бредди, наконец, выдохся и решил помолчать, Розмари бросила взгляд туда, где у противоположного края стола между Томми Барбаном и Эйбом Нортом сидела Николь. При свете свечей ее волосы цвета чао-чао полыхали и вздымались, как пена. Голос у нее был глубокий, И выразительный, а фразы она бросала редкие и отчетливые. Даже сидевший далеко от нее Розмари не составило труда их расслышать. — Ах, бедняга, Ума не приложу! Чего ради вам взбрело в голову распилить его надвое?